Первомайская больница. Больше всего в ту поездку меня поразили не постоянно бьющие грады и ураганы, а врачи, спасающие людей, живущие в больницах, ездящие на скорой на места обвалов. Герои, про которых никто не знает. Этот незаметный труд остается в тени, как и труд работниц социальных столовых, хосписов и интернатов, которые не бросают своих подопечных, когда рядом падают снаряды. Водителей, развозящих лепешки по городу, коммунальщиков, электриков в школах, как Артём, женщин, выгребающих трупы кур, как Любовь Михайловна. Те, кто уехал, они спасали себя и свои семьи. Много раз слышала обвинения в адрес тех, кто остался. Тех, кто остался. И выбрался сидеть во время бомбёжки в операционной. Я имела счастье видеть врачей в эти моменты, видеть, как они тихо выполняют свой труд, когда бьёт арта, как говорят местные.